Глава сорок пятая Филипп ждал меня в конторе. Он выглядел осунувшимся. — Что случилось? — спросил я, еле дыша. — Неужели новые обвинения? Я даже не понял, покачал ли мой посетитель в ответ головой или просто весь дрожал. — Нет, дело в другом. Филипп с трудом сглотнул. — Эдвард Коттерсток умер. Я вспомнил жалкую фигуру, сегодня утром сидевшую в лодке с безысходным видом. Эдвард был уже не молод, а в последние несколько дней мир буквально перевернулся для него вверх дном. «А что именно стряслось?» — уточнил я. Колсвин глубоко вздохнул и зарыдал. Он поднес к Артур сжатый кулак, пытаясь взять себя в руки. «Покончил с собой. Я отвел Эдварда домой, накормил и уложил на кровать, так как, казалось, он был при последнем издыхании. Он где-то раздобыл нож. Острый. Наверное, взял на кухне. Мой коллега содрогнулся, и вся его приземистая фигура затряслась. Два часа назад я зашел посмотреть, как там Коттерс-Тоук, а он уже перерезал себе горло от уха до уха. Должно быть, это потребовало немалой силы характера. Он покачал головой. Все вокруг было залито кровью, но это не самое страшное. Эдвард погубил свою бессмертную душу. Понимаю, он страшно мучился, но такой грех, Колсвин снова безнадёжно покачал головой. Я вспомнил, как Коттер Стоук сказал в лодке, что признание в убийстве очень и принесёт страшное бесчестье его семье. Похоже, он уже тогда решил, как поступить. Эдвард чувствовал, что заслужил месть за своё преступление, и всё равно считал себя проклятым. Он не хотел причинять страдания семье, сказал я. Филипп Дик рассмеялся. Можно подумать, теперь они не будут страдать. Я тихо ответил. Самоубийство — ужасное бесчестие, но не такое, как убийство. По крайней мере, родные не увидят его на виселице, а имущество не перейдет к королю. Наверняка можно было бы найти какой-то другой выход. Мы могли бы поговорить об этом, посоветоваться с векарием. Это безумие. После того, что с ним случилось, любой потеряет рассудок. Возможно, Бог учтет это. Ответ из Хэмптон-Корта пришёл, когда я уже собирался лечь спать. Его принёс Мартин, лицо которого, как всегда, скрывалось за маской бесстрастия. Усебя в комнате я тщательно смотрел печать королевы, проверил, не повреждена ли она, и только после этого развернул послание. Оно было от лорда Пара. Мэттю, извинить, что не ответил на предыдущее письмо. Было столько дел в связи с переездом в Хэмптон-Корт, и приготовлениями к визиту адмирала, и кроме того, я приболел. К тому же дурочка Джейн сказала страже, что ваше первое письмо было не срочным, думая просто из злобы на вас. Я видел, что Джейн за это строго наказали, несмотря на мягкость к ней королевы и леди Марии. Ни я, ни её величество не знали, что вас вызывали на заседание тайного совета. Пейдж держал всё в секрете, хотя впоследствии брат королевы рассказал мне об этом. Мы не знаем, кто настоял, чтобы ваше дело включили в повестку дня. Слава богу, эта баба с Ленинга осталась в дураках, и речь имел свои резоны вступиться за вас. Относительно вашего коварного эконома, согласен, пока не стоит прогонять его. Не больше ничего не предпринимайте. Я распоряжусь, чтобы за указанным вами домом велось наблюдение. Я позже напишу, и мы сможем увидеться на церемонии. Кстати, юноша, который доставил мне известие, показал себя с лучшей стороны. Он держался благородно и вежливо, что не всегда можно сказать о прочих ваших сотрудниках. Я с облегчением отложил письмо. Лорд Уильям писал дружелюбно, а замечание насчёт барокко вызвало у меня улыбку. В конечном счёте королева и её дядя не бросили меня. История про дурочку Джейн звучала правдоподобно. И я подумал, уже не в первый раз, дурочка ли она вообще или же просто искусно притворяется, поскольку находит эту роль выгодной для себя. На следующий день было уже 19 августа. Завтра адмирал Де Аннебо прибудет в Гринвич, а я до сих пор так ещё и не достал золотую цепь. Я отправился в ювелирный квартал И выбрал мастерскую поменьше, которую охранял какой-то вирцила, выставив на показ здоровенную дубину. Меня сопровождал барак. Предварительно расспросив по моей просьбе работающего здесь ювелира, он узнал, что может предложить эта мастерская. В внутренней двери стоял ещё один охранник. Вышел хозяин, добродный пожилой мужчина и низко поклонился мне. Дай вам Бог доброго дня, сэр. И вам тоже, ответил я. Мне нужна золотая цепь. В субботу я должен присутствовать на церемонии встречи французского адмирала. Ах, да, процесс все в сити. Она принесла мне неплохой доход. Ювелир профессионально оглядел меня. Вы юрист, сэр. Я вижу на вас шапочку сержанта. Вы наблюдательны. Это основа моей профессии разбираться, кто есть кто. Вы должны купить хорошую длинную цепь с толстыми звеньями, Мой собеседник вкратце улыбнулся. "Я хочу лишь взять её во временное пользование на неделю". Ювелир уставился на меня. "На время?" Он покачал головой. "Ожидается, что у участников церемонии будут собственные цепи, и размер должен соответствовать их статусу". "Взять на время?" И он снова печально покачал головой. "Да коллеги пристыдят вас, если узнают". "Это так", признал я. «Потому-то я и попросил своего клерка найти ювелира, который дает цепи на прокат без лишней огласки». «Мой хозяин все равно сумеет настоять на своем», — весело сказал Барак ювелиру. «Так что не будем понапрасну терять время. Лучше подберите подходящую цепь. Я знаю, что вы даете поносить их за соответствующее вознаграждение». Это убедило хозяина мастерской. Он пошёл в заднюю комнату и принёс тяжёлую цепь с большими массивными звеньями. Она была немного грязной, но золото легко очистить. Я написал расписку в получении, заплатив полсоверена в залог, и попросил Джека положить цепь в свой ранец. "Не хотите сразу её надеть", пошутил он. И ещё чего не хватало? Нет уж, надена только в самый последний момент. На следующий день в четверг я согласился поехать с Бараком, Тамозин и Николасом в Гринвич, чтобы посмотреть на прибытие Де-Анебо. Адмирала должен был встретить сам король, после чего гость собирался переночевать в Гринвичском дворце, а в субботу ему предстояло проехать со свитой по улицам Лондона. Поездка дала бы мне возможность освоиться со всем этим, прежде чем играть свою, слава богу, незначительную роль. Мы встретились у причала Темпл. Там многие ждали лодок, чтобы отправиться вниз по реке. В основном это были целые семьи горожан, облаченных в лучшие свои наряды, поскольку день был объявлен государственным праздником. Лишь какой-то молодой человек без ноги и с мрачным видом стоял в одиночестве, опираясь на костыль. Я подумал, что он был солдатом на этой войне. Подошла наша очередь, и лодка с белым навесом от солнца Поезла нас по оживлённой реке. Даже лодочник был сегодня одет по-праздничному, а на шапке у него красовался венок из ярких цветов. Там Озиен с Джеком сели под навесом, а мы с Николасом на скамью напротив них. Овертон надел широкополую шляпу для защиты от солнца, а я был в адвокатской мантии, но без цепи. Миссис Барк весело смотрела на бурую воду. Интересно, удастся ли нам пробиться, чтобы увидеть его величество? сказала она. Говорят, он будет на королевском баркасе чуть ниже Гринвича, и баржу Де небо подведут к ней, чтобы Генрих приветствовал адмирала на борту. Я посмотрел на жену своего помощника. Время приступов тошноты слава богов уже миновало, и Тами вовсю цвела. На ней было то же платье, что и в день рождения Джорджа, жёлтое с маленькой рубиновой брошью на груди, а на голове чепец Тамажин поймала мой взгляд и положила ладонь мне на руку. "Знаю, для вас это будет тяжело, сэр, после того, что пришлось пережить в прошлом году. Простите мое воодушевление, но я редко вижу интересные зрелища, а я слишком часто". "Но ты там, Ужин, разумеется, наслаждайся этим днём на полную катушку", ответил я ей. Река свернула на юг, и мы проплыли мимо собачьего острова. Вся дорога была запружена бедниками, направлявшимися посмотреть на прибытие адмирала. За покрытой грязью дорогой виднелась болотистая местность, усеянная крестьянскими огородами с хижинами посередине. Привязанные к столбам сторожевые собаки яростно лаяли на проходящих мимо людей. Показался Гринвичский дворец. построенный отцом нынешнего короля как символ новой династии, с его роскошным фасадом и стрельчатыми окнами. Лодки приставали к обоим берегам реки, и пассажиры выбирались из них и шли пешком, чтобы оказаться как можно ближе к дворцу. Мы тоже причалили. Я увидел неподалёку стоявшую на якоре большую баржу, ярко раскрашенную в белые и зелёные цвета тюдоров, на носу которой развевался английский флаг. Вдоль бортов сидела дюжина гребцов в ливреях, изредка взмахивая вёслами, чтобы удержать судно на месте. Длинная надстройка на барже сверкала золотом и серебром. Пурпурные занавеси были раздвинуты, показывая находившихся там внутри, но мы были слишком далеко, чтобы рассмотреть их. Тамазин перегнулась через перила мостков, рискуя упасть в грязь, и барак потянул её назад. Куда ты лезешь, женщина? Пока что Ничего не происходило. Мы стояли среди глазеющей толпы, и вокруг журчало множество голосов. За баржей виднелся ряд мощных боевых судов, вставших на якорь вдоль южного берега. Это были огромные корабли короля, которые я видел в прошлом году у порта Смута. Разноцветные вымпелы, некоторые длиной до сотни футов, висели вдоль мачт и лишь слегка колыхались на лёгком речном ветерке. Я прекрасно помнила эти самые корабли, огромные, величественные, с ярко раскрашенной верхней палубой. Впрочем, одного из них не хватало Mary Rose, любимая трёхпалубная карака короля, флагман английского военного флота, покоилась на дне пролива Соланд. Послышался грохот открывающихся пушечных люков в бортах кораблей. оказались пушки и дали залп, конечно, без настоящих ядер, но с тучами дыма и грохотом, от которого затряслись мостки. Народ радостно закричал. Николас с энтузиазмом присоединился к всеобщим воплям, размахивая шляпой. Несколько женщин завизжали, но Тамузин посмотрела на меня сугурьюм видом. Наконец, они и появились. Впереди французский боевой корабль со стреляющими с обоих бортов пушками, а за ним больше дюжины французских галер, гладких, быстроходных военных судов. Они проворно поднимались по реке. Все галлеры тоже были ярко раскрашены, каждая в свой цвет, а установленные у них на носу пушки залпами отвечали на залпы наших пушек. Самая большая галера, покрытая от носа до кормы белым навесом и украшенная золотыми королевскими лилиями, причалила к барже Генриха. Это было для меня уже чересчур. Созерцание французских галер, которые я в последний раз видел, когда они стреляли по мэри Роуз, дым, канонада, от которой тряслась земля. Я коснулся плеча Барка. Мне нужно уйти. Джек посмотрел на меня озабоченно. «Божья кровь! Да вам плохо! Вам нельзя идти одному! Ник, ищи лодку!» «Нет!» — упрямо отказался я. «Со мной все будет нормально, а вы оставайтесь здесь!» Николас и Тамазин тоже внимательно посмотрели на меня, и миссис Барак взяла меня за руку. «Вы уверены?» «Я и раньше заметил, что вам нехорошо. Со мной все будет в порядке!» Я устыдился своей слабости. «Ник!» нетерпеливым возражением тоном скомандовал Джек. Возвращайся с ним. Парень подошёл ко мне. Я открыл было рот, чтобы запротестовать, но потом пожал плечами. Потом зайдите к нам, сказала Тамузин. Обязательно зайду. Я кивнул и пошёл прочь как можно быстрее, насколько позволяла толпа, и на этот раз Овертону пришлось ускорить свои широкие шаги, чтобы не отстать от меня. Бесконечная какофония вдруг прекратилась. Наверное, адмирал наконец перешёл на королевскую баржу. Смотри, куда прёшь, скрикнул какой-то человек, когда я чуть не сшиб его. Николас схватил меня за руку. Да он надрызгался, старый пьяный горбун, крикнул кто-то ещё. А я и в самом деле чувствовал себя так, будто перепил. Земля качалась у меня под ногами, словно палуба. На лодке мы добрались до причала Стил-Ярд. Когда мы сошли на берег, я почувствовал странное головокружение. Я провожу вас до дома, предложил Николас. Он был взволнован и во время поездки почти ничего не говорил. Нет, пойдём в контору, решил я. В праздничный день, когда столько народу отправилось в Гринвич, в Сити было тихо, как в воскресенье. Я снова шагал твёрдо, Нов внезапно нахлынувший на сердце скорбью, думала о своих погибших на Мэри Роуз друзьях. Передо мной одно за другим вставали их лица. А потом я обнаружил, что про себя прощаюсь с ними всеми, и меня чуть отпустило. Вы что-то сказали, сэр? спросил Овертон. Наверное, бормотал себе под нос. Нет. Нет ничего. Оглядевшись, я понял, что мы близ Лотбери, и сказал: Мы рядом с домом Котрстоука, где находится та самая картина, ставшая яблоком раздора. Что с ней теперь будет? поинтересовался мой сопровождающий. Часть имущества, завещанная матерью Эдварду, должна перейти его семье. Полагаю, что в данных обстоятельствах вдова захочет как можно скорее избавиться от дома с картиной или без неё. Значит, миссис Слейнинг вполне может добиться своего. Да, наверное. покривавшийся Николас спросил: "А мастер Колсвин объяснит жене Эдварда Коттер стоука по какой причине её муж наложил на себя руки? Скажет про то старое убийство?" "Я уверен, что нет. А картина семья Эдварда не станет воевать всё из за быль из-за фрески. Тут я сообразил, что старый слуга Уоул ещё ничего не знает о смерти Эдварда." Пожалуй, мне следовало сказать ему об этом и убедить Патрика держать язык за зубами. Старый дом был, как всегда, тих. Рядом открылась террильня, но посетителей было мало, и террильник стоял безнадёжно прислонясь к стене под своим полосатым столбиком, которым обозначались парикмахерские заведения. Вспомнив замечание Роуленда о том, что мне нужно побриться, чтобы прилично выглядеть завтра на торжествах в честь Деаны Бо, Я решил, что зайду сюда после встречи с Патриком Воуилом и постучал в дверь. Старик открыл сразу же. Он выглядел взволнованным и удивлённо уставился на меня широко раскрытыми глазами, а потом чуть нагнулся и тихо проговорил дрожащим голосом: "А, сэр, это вы? А я послал за мастером Дириком". Слуга нахмурился. "Не думал, что он пришлёт вас. Сэр, это может оказаться для вас «Небезопасно?» Я, в свою очередь, тоже понизил голос. «Что вы имеете в виду, любезный? Я пришел не от Дерека, я набрал в грудь побольше воздуха. Я пришел сообщить, что бедный Эдвард Которстоук умер». Воуэлл заломил руки. «Я знаю, что он покончил с собой. Его служанка сказала одной моей знакомой. «Проклятый из сплетницы, теперь это станет достоянием гласности, а миссис Сленнинг...» "И забыли, знает? Да, сэр, и она здесь." Патрик бросил взгляд за спину в тёмную прихожую. "Никогда в жизни я не видел её в таком состоянии. Миссис Ленинг настаивала, чтобы я её впустил. У неё нож, сэр, большой кухонный нож. Боюсь, она может поступить так же, как и её брат." Голос испуганного старика звучал всё громче, и я поднял руку. "Где она? В гостиной, сэр?" Просто стоит и смотрит на картину, не двигается и не отвечает, и держит в руке нож. Взглянув на Николаса, я шепнул: "Ты со мной?" "Да". Мы прошли мимо вола внутрь. Дверь в гостиную была открыта. Я тихо проскользнул туда, и Овертон сразу последовал за мной. Там спиной к нам стояла Изабель. На ней было одно из её изысканных шёлковых платьев. сегодня светло-коричневая, но чипец женщина бросила на пол, и распущенные длинные волосы, седые, как серебро, не спадали ей на плечи. Она взирала на стенную роспись, застыв совершенно неподвижно, и, как и говорил слуга, сжимала в правой руке широкий и длинный нож, так крепко, что упирали костяшки пальцев. Изображение ее матери и отца, маленького Эдварда и ее самой, в детстве смотрели на нее со стены. И в этот ужасный момент они показались мне реальными, как никогда. Изабель даже не заметила, как мы вошли. Вовел остался за дверью, и я слышал в коридоре его тяжелое дыхание. Николас бесшумно сделал шаг вперед, но я поднял руку, удерживая его, и тихо позвал. «Миссис Леннинг». Странно, но даже в этих... В чрезвычайных обстоятельствах я не мог позволить себе вольности назвать даму по имени. Я не думал, что её тело может напрячься ещё сильнее, но оно напряглось и совершенно окаменело. Потом она медленно повернула голову и посмотрела на меня. Эти расширенные голубые глаза, столь похожие на глаза её покойного брата, смотрели по-настоящему дико. А брови над ними хмуро сдвинулись. "Мастер Шардлейк", спросила моя бывшая клиентка с тихим удивлением, "зачем вы здесь?" Я пришёл поговорить с Воулом, сказать ему, что ваш брат умер. Я чуть приподнял правую руку. Мессис Лэнинг, пожалуйста, позвольте мне взять этот нож. Изабель не ответила. Дыхание вырывалось у неё изо рта короткими рывками, как будто она хотела удержать его, перестать дышать. Пожалуйста, стал я упрашивать её. Я лишь хочу помочь вам. С чего бы это вам вдруг помогать мне? Я пыталась погубить и вас, и Эдварда, и того юриста Колсвина. Я называла вас еретиками, каковыми вы на самом деле и являетесь. Миссис Лэнинг сжала нож ещё крепче и чуть, чуть приподняла клинок. Думаю, вы не в себе. Пожалуйста, отдайте мне нож. Я сделал полшага вперёд и протянул руку. Женщина медленно поднесла нож к себе к горлу. «Нет!» — закричал Николас с такой силой и страстью, что Изабель замерла с лезвием, приставленным к шее, где под белой сморщенной кожей пульсировала артерия. «Не надо! Оно не стоит того!» — со страстью воскликнул мой ученик. «Что бы вы ни сделали, мадам, что бы ни сделали другие, это того не стоит!» Миссис Леннинг какое-то время смотрела на него, а потом опустила нож, но продолжала держать его острием ко мне. «Нет!» Я поднял руку, чтобы защитить себя, боясь, что она накинется на нас. Изобель была худенькой, стареющей женщиной, но отчаяние придаёт силы даже самым слабым. Однако она набросилась не на нас, а снова повернувшись к стене, вонзила нож в свою любимую картину и стала уничтожать её длинными мощными ударами, так что отвалился целый кусок штукатурки, сначала возле маленькой трещинки. Сестра Эдварда всё кромсала и кромсала стену, издавая отчаянные звуки, а краска и штукатурка осыпались. Потом женщина промахнулась, лезвие полоснуло по другой её руке, и сквозь ткань платья хлынула кровь. Изабель вздрогнула от неожиданной боли и выронила нож, а затем, схватившись за руку кучей, рухнула на пол и заплакала. Она лежала отчаянно рыдая, терзаемая страшной скорбью и не менее страшной виной. Овертон быстро шагнул вперед, подобрал нож и передал его за дверь и воулу. Старый слуга в ужасе посмотрел на Изабелли, снова отступил в прихожую. Картина уже покрылась бесчисленными царапинами и белыми пятнами в тех местах, где отвалившаяся штукатурка обнажила обрешетку. На пол скользнула струйка гипсовой пыли. Я заметил, что образ, на который Изабель напала с такой злостью, Было изображением её матери. Я посмотрел на Николаса. Побледнев и тяжело дыша, тот опустился на колени рядом с женщиной. Мессис Лэнинг еле-еле коснулся её плеча. Она отшатнулась от меня и съёжилась, словно пытаясь вдавить себя в пол, по-прежнему зажимая рану на руке. "Миссис Лэнинг", мягко повторил я. "Вы порезались. Вам нужно перевязать рану". Передания прекратились, и Изабель повернулась, чтобы посмотреть на рану. Её лицо ничего не выражало, а волосы растрепались. Она выглядела совершенно жалкой и подавленной. Подняв глаза, она встретила мой взгляд, но тут же содрогнулась и отвернулась. Не смотрите на меня, пожалуйста, проговорила Изабель умоляющим голосом. Сейчас никто не должен на меня смотреть. Она прерывисто вдохнула. Наш отчим был ни в чём не виноват. Он был добрым человеком, но мы не видели этого. Эдвард и я до тех пор, пока не стало слишком поздно. Наша мать всегда отличалась жестокостью. Она специально составила завещание таким образом, чтобы мы поссорились. Теперь я это понимаю, потому что мы оба, я и Эдвард, так любили эту картину. Мать не хотела, чтобы мы навещали её, но я иногда приходила, чтобы посмотреть на фреску, чтобы снова увидеть нашего дорогого отца. Я посмотрел на пустое кресло покойной хозяйки дома, повернутое к тому, что осталось от фрески. На сиденье всё ещё лежало рукоделие. Он умер так внезапно, наш любимый папочка. Почему он покинул нас? Но почему? Миссис Ленингс снова заплакала, как потерявшийся ребёнок. Ох, Эдвард, Эдвард. Это я толкнула брата на тот отвратительный поступок. Все эти годы я могла сказать правду. Старая Вера говорит, что если покаяться в грехах, то можно получить прощение. Его новая вера не позволяла даже этого. Однако я, её голос упал до шёпота. Моё чёрствое сердце мешало мне признаться, но мы оба сделали это. Оба. Я подскочил от громкого стука в дверь. Послышались голоса в углула и чьи-то ещё, а потом в комнату быстро вошёл Винсент Дирик. За спиной у него театрально развевалась мантия, а на его худомю с требиным лице застыло выражение ярости. Сперва он взглянул на нас с Николасом и на рыдающую на полу Изабель, а затем, увидев изуродованную картину, изумлённо разинул рот. Шардлек, охнул он. Что вы сделали? Почему моя клиентка в таком состоянии? Я медленно поднялся, мои колени хрустнули, а спина мучительно запротестовала. Изабель смотрела на Дирика таким же недоумевающим потусторонним взглядом, как взирал на нас с Филиппом Эдвард в Тауэре, как будто не понимала, кто перед ней. «Спросите у нее самой», — с тягостным чувством ответил я. Винсент снова уставился на картину. Возможно, в этот момент он увидел, как перспектива его бесконечных гонораров осыпается вместе с гипсовой пылью, все еще падающей из шелей. «Кто это сделал?» — спросил он. «Боюсь, что я Изабель». крестовые раны. Дирик посмотрел на свою клиентку. Мессис Леннинг опять съёжилась, не зная, куда девать глаза от стыда. Посмотреть, в каком она состоянии, он ткнул в меня пальцем. Я не могу нести ответственности за то, что сделала эта дама. Я пытался отговорить её посылать жалобу в Тайный совет, но она настояла. Я знаю. И поскольку изобли ваш а клиентка, и вы должны держать любые сведения о ней в тайне. могу сказать, что 40 лет тому назад они с братом сговорились убить своего отчима. Теперь Эдвард, мучимый раскаянием, покончил с собой, а Изабель могла совершить то же самое, если бы мы не подоспели вовремя. Я снова взглянул на картину. Это была настоящая трагедия, Дирик, и она усугубилась запутанной тяжбой, как и задумала их мать, решившая напоследок поссорить сына и дочь. «Наши с братом Колсвеном усилия найти мирный путь к соглашению не увенчали с успехом, но лишь привели к открытию этого ужаса», — печально добавил я. Затем я устало направился к двери, а Винсент уставился на миссис Сленнинг. «Погодите», — сказал он, обернувшись, — «вы не можете оставить меня одного с ней в таком состоянии? Воуэлла поможет вам перевязать рану, и потом, если вы примете от меня совет», Первым делом следует послать за священником миссис Леннинг. Позаботьтесь, чтобы пришел именно он, так как Изабель придерживается старой религии, и это для нее очень важно. Не знаю, может быть, викарию и удастся помочь ей. Я повернулся к Николасу. Он рассматривал лицо мастера Джонсона, который по-прежнему взирал на нас с изуродованной картины с надменным и самоуверенным видом. «Пойдем, Ник». Мы оставили Дирика и Старого Патрика и вышли на улицу под августовское солнце. Там я сказал своему ученику. Ты спас миссис Леннинг. У нее был добрый и любящий отец, и все же она дошла до такого, — тихо ответил Овертон, и я с гнетущим чувством понял, что письмо от родителей заставило задуматься о самоубийстве и его самого. Но он отверг эти мысли, и именно поэтому с таким участием отнесся к Изабель. Что же теперь с ней будет, спросил юноша. Не знаю. Бедная женщина. Похоже, она совсем сломалась. Николас Глуваков вздохнул, пристально посмотрел на меня своими зелёными глазами и заключил твёрдо и серьёзно: "Но я не из тех, кто сдаётся". На следующий день я стоял перед площадью возле церкви Святого Михаила, выходившей на открытое пространство у западного конца чепсайда. Вдоль всего Чипсайда, по которому вскоре должен был проехать адмирал Дэнн и Бо, выстроились люди. Мэр Лондона Боус, которого я видел в последний раз на сожжении Эн Аскью, скучал в одиночестве на небольшом возвышении. Я дожидался рядом с солдерменами и другими видными гражданами столицы, у каждого из которых была золотая цепь. Как и во время казни, на временно сооруженной кафедре Мой чалодетый в белое священник, но на этот раз он был здесь, чтобы по-французски поприветствовать адмирала. Вокруг стоял гул голосов, а в акведуке рядом с церковью журчала вода. Утром адмирал поднялся по реке от Гринвича до Тауэра в сопровождении своих галер. Накануне вечером я взял с собой Николаса, чтобы навестить Барака и Тамазин, и мы мирно провели вечер, играя в карты. Я не сказал им, что случилось с Изабель. Там в Ин в её состоянии лучше было не слышать этого. А потом пошёл домой и заснул поздно, поскольку мне мешали доносившиеся со стороны Тау и Розальпы в честь высокого гостя. Даже у нас на канцлер-лейн от шума дребезжали окна. И вот сегодня адмирал Данебо вместе с братом королевы Уильгельмом Паром, графом Эссексом, в сопровождении Прочих высоких лиц должен будет проехать и стауре через весь город до церкви Святого Михаила. Мартин помог мне нарядиться в самую лучшую одежду. Я также надел золотую цепь, которую накануне вечером велел эконому хорошенько начистить. Ни он, ни я не промолвили ни слова. Потом я отправился к церкви и выйдя из дома, увидел Тимоти. С безутешным видом выглядывавшего из приоткрытой двери в конюшне, мне следовало поговорить с ним о доносе Брокита, но пока что лорд Пар взял с меня клятву хранить это в тайне, поэтому я только сурово взглянул на мальчика. Пожалуй, даже слишком сурово. Но я всё ещё был сильно расстроен его поступком и событиями последних дней. Королевские представители выстроили нас без церемонна, как детям указывая мэру и олдерменам, куда им следует встать. Солнце припекало, нагревая головы под шляпами и сержанскими шапочками. Золотые цепи на шеях ярко сверкали в его лучах. Вимпелы и английские флаги развевались на лёгком ветерке рядом с французскими королевскими лилиями. А в окнах верхних этажей вывесили яркие полотнища. Мне вспомнилось, как всего год назад я видел манекены с теми же самыми лилиями, использовавшиеся как мишени для обучения рекрутов. Тогда сотни людей отправлялись из Лондона на побережье, чтобы отразить угрозу чужеземного вторжения. Рядом со мной с важным видом стоял 50-летний сержант Блоуэр из Иннер Темпл. У него была аккуратно подстриженная оборотка, И он старательно втянул своё жирное пузо и выпятил грудь. Я немного знал этого человека и признаться, считал его самовлюблённым и излишне честолюбивым. Говорили, что Ридли подумывает назначить его судьёй. Прекрасный день для встречи адмирала, заметил мой коллега. Не видел такого пышного торжества со времён коронации Анны Болейн, я приподнял брови. вспомнив печальный конец второй супруги Генриха. Вы завтра будете на встрече принца Эдуарда с адмиралом, спросил Блоуэр. А на празднествах в Хэмптон-Корте? Да, я буду там представлять нашу корпорацию, подтвердил я. И я тоже, с гордостью сказал мой собеседник. У вас давно эта цепь? Судя по запаху уксуса, её только что начистили. И я надеваю её только в исключительных случаях. В самом деле, Она, кажется, немного поцарапанной. С гордостью посмотрев на широкие сияющие звенья своей собственной цепи, сержант Блоуэр наклонился ко мне и тихо проговорил. — Вы не успели побриться, брат? Как же так? Ведь нам было велено это сделать. Жаль, что у вас темные волосы. Щетина сразу заметна. К сожалению, я был очень занят. — Каникулы? У меня было несколько запутанных дел. — А-а-а. Мой коллега кивнул и процитировал старую адвокатскую поговорку: "Запутанные дела порождают плохой суд". Воистину так. Блоуэр Искоса взглянул на меня, и я заподозрил, что новость о моём вызове на Тайный совет уже просочилась в другие юридические сообщества. Слухи из White Hall и City и судебных иннов часто болтают друг с другом. Со стороны Cheapside донеслись торжественные крики. Людям было велено выкрикивать приветствие при появлении Дэны Бо. Блоуэр еще глубже втянул с живот. «А вот и адмирал!» — пылко проговорил он и громко закричал. «Ура!»